Глава девятая. Камень против ножа. Нож против меча. Похлебки голодной Ольги никто не поднес. Опросить она из гордости не стала. Отвернулась, чтобы не глядеть, как разбойники жрут. И вдруг на колени блеснуло жирным и горячим. Ольга вскрикнула. «Ой, какой я неловкий!» — раздался лицемерный возглас. Рядом с княжной стоял наглец-ерж с полупустой миской в руках и откровенно веселился. Должно быть, ему велели отнести ей похлебку. — И другого платья, как назло, нет. Иди постирай, а я караулю. Ерж давился хохотом. — Чтобы никто не подглядывал. Тут терпение Ольги кончилось. Она забыла, что собиралась быть тихой, вскочила, выхватила из рук отрока миску с остатками похлебки и надела ее ершу на голову. Вокруг грянул хохот. «Ах ты!» — ерш в бешенстве замахнулся, но удара не вышло. Руку перехватил Радим. Мысли о том, что надо притворяться покорным, вылетели и у него из головы тоже. Ерш поднял руку на Ольгу. Ёж был старше, выше ростом и наверняка сильнее, но Радиму было плевать. Подцепил под ногу, дернул за руку, и тот полетел на песок. Радим прыгнул сверху, но Ёж отбросил его ногой и тут же вскочил. В руке появился нож, хороший, лезвие в локти длиной. У Радима ножа не было, отобрали. «Конец тебе, щенок!» — пообещал Ёж с противной ухмылкой надвигаясь на Радима. Выпотрошу, как куренка! Радим попятился, споткнулся о камень. И вдруг, быстро наклонясь, загреб двумя руками левый песок, правый камень, о который споткнулся. Песок полетел в глаза Ершу, тот заорал, махнул ножом почти вслепую, но достал, задел самым кончиком, распоров рубаху и кожу на плече Радима. Пустяк! А вот удар камня, которым Родим с размаху приложил Ерша по гадкой роже, это уже не пустяк. Ерш выронил нож, схватился за физиономию, заверещал, как девчонка. Из-под его ладоней потекла кровь. Разбойники, которые только что следили за потасовкой с веселым любопытством, как за разодравшимися собаками, громко подбадривая своего, вмиг замолкли и разом уставились на угрюма. Тот, зло оскалившись, выскочил из-за стола, подскочил к сыну, треснул его по спине. — Хватит выть! А ну, покажи! Йорш убрал руки и перестал верещать, только всхлипывал. С его подбородка капала кровь, длинный хрящеватый нос смотрел в сторону. Угрюму хватил скособоченный нос и резким движением поставил на место. Йорш снова взвыл, а его отец вытянул меч и вложил в руку сына. «Убей его!» — рявкнул он, указав на родима. Забыл, видно, от ярости собственные слова о том, что раб денег стоит. «Не трогай его!» — закричала Ольга, бросаясь на помощь. Но ее перехватила Дайна. «Не лезь в дела мужей, княжна!» Ёж поглядел сначала на меч в собственной руке, на родима с камнем, потом на отца. «А чего я, бать?» — прогундосил он. «Чего это я?» «Ты!» — рявкнул угрюм. Отомсти за обиду!» «Я не могу!» — пробормотал Ёж. «Я же ранен! Вон как кровь течет!» Слезняк! Разбойник отобрал у сына меч. «Гнилое семя! Смотри, как поступают настоящие мужи!» Радим еле успел уклониться. Поднырнул под руку Кривича, оказавшись у того за спиной. Только на одно мгновение, не больше. Желтобородый угрюм стремительно развернулся. Радим отскочил, боковым зрением углядел нож, который выронил Йорш, бросился и схватил. Угрюм не мешал, даже ухмыльнулся. Огрызайся, плесковский щенок! поощрил он. Повесели меня! Взмах меча Радим уклонился. Но от второго ему было уже не уйти. Он подставил нож, лязгнуло железо, руку пронзила боль, но Радим сумел удержать нож, на лезвие которого у самой рукояти. Появилась зарубка. Угрюм ударил снова, на этот раз коленом в живот. Родим упал на песок, попытался вдохнуть, но не смог. Разбойник приближался, поигрывая мечом. «Довольно!» — раздался незнакомый властный голос. Все обернулись к воротам. Нагиба вернулся и не один.